Глава сороковая Снова появляемся на арене. На этот раз песок под ногами почти белый. Он искрит и подсвечивается, окрашиваясь в тон низкого бледно-розового заходящего солнца. Трибуны из песчаника. Вокруг амфитеатра высятся здоровенные разлапистые папоротники. «Я отдохнуть не успел», — жалуется молчун. «Как сражаться-то? Меня корни и ветки ожившего дерева выжимали, словно половую тряпку!» «Долбанные больные на голову эльфы! Я еще не восстановился!» — возмущается Дум. «Да, в прошлый раз времени перед следующим боем было больше!» — соглашается Сморфик. «Вы видите наших соперников? Мне не мерещится?» — лекарь указывает на команду терталов. «Нас же раскатает!» «Песец!» «Насчет песцов обращайтесь к Максу», — советует Скорпион. «У него, мало того, община называется Дикий Песец. Так еще, когда он на мой отряд выводил гигантского слизня мутанта, его поселенцы дружно скандировали «Песец». Все поворачиваются ко мне, а лидер фаталити продолжает. «Парень, он без тормозов что-нибудь учудит. А мы пока посидим в сторонке, отдохнем и восстановимся». Э-возмущенно произношу я, глядя, как скорпион усаживается на песок. Ага, Макс, давай их. Э, того, как, ту деревяшку ходячу. Молочон тоже приваливается на песок. За их примером следует дуум и сморфик. Последний предлагает мне: могу баф на веселье накинуть, чтобы не скучно было. Хочешь? Точно, писец. Не нахожу слов, чтобы ответить. Моя взвинченность и желание действий сдувается. Еще раз окидываю взглядом окружающую нас картину. Команда терталов по обыгновению занимает медитативную позу. Глаза их прикрыты. На трибунах со зрителями происходит то же самое. Через громкоговоритель или нечто подобное никто не вещает. Тишина и спокойствие. Я тоже плюхаюсь на задницу, скрещиваю ноги, чуть прикрывая глаза». Из зарослей папоротника доносится негромкий перепев неизвестных мне созданий. Легкий ветерок отдувает лицо. Хорошо. Чуть не засыпаю. Оповещение от системы о запущенном таймере подготовки к бою выводит из дрема. Терталы на трибунах продолжают медитировать. Пятерка противников на песке тоже, вот, непрошибаемая. Ощущение, что им плевать на сражение. Или, возможно, они не сомневаются в победе. Вон даже бафы не накладывают друг на друга. Моя же команда, чуть приоткрыв глаза, косится на меня. Мол, что будешь делать дальше? А я знаю, что делать. Чего тут думать? Подходим и кусаем. Сразу все в движение придут. Своих тоже нужно покусать, так сказать, для бодрости. Ответить психу не успеваю. На ноги поднимается Донта и громко обращается к нам. «Люди, вы нас удивили». Никто ранее не разделял с нами традиционный обряд единения с системой и слияния с мирозданием. Это он о чем? Какой еще обряд? Когда мы успели с черепахами его разделить, прямоходящая черепаха продолжает вещать. Вы не проявили суеты, напряжения и агрессии перед боем. Не стали вести к нему подготовку. Вы отрешились от мирского и суетного постигая спокойствие и секреты Ребуса Вселенной. Вы показали себя духовными воинами, а не дикими и нецивилизованными детьми, что видят в вас с первого взгляда. Мы благодарны вам за проявленное уважение к нашему стоям бытия. Донта совершает в нашу сторону неглубокий поклон. Я переглядываю с парнями. В их глазах такое же непонимание и удивление. Затем хмыкает скорпион и шепотом произносит. Наше ленивое валяние на песке и протирание задницы восприняли как медитацию. Точняк. Блин, чего я сам-то не догадался. Поднимаясь на ноги и тоже исполняю поклон, копируя жест Тертала. Он, кивнув на мое исполнение, продолжает говорить. «Война и агрессия ведут к деградации духовного панциря души и стержня ее. Но воинская дисциплина, а не смертельные бойни, лишь утепляют дух. Ее мы уважаем». И каждый член нашего общества обязан владеть одним из видов воинской дисциплины. Переход разумного в стадию зрелого, совершеннолетнего периода его жизни подтверждается показательным боем с одним из претендентов во взрослую жизнь. Предлагаем вам подтвердить выход вашей цивилизации из безрассудного детства на иной уровень взросления такой схваткой. «Бой один на один. До того момента, как здоровье одного из участников не опустится до 10% от общего объема. Команда проигравшего бойца капитулирует. А это шанс. Если я буду использовать все свои возможности на максимум и не буду тупить, у меня имеются все шансы выиграть бой». «Для такого поединка исключается использование магии и оружия. Только боевое искусство», — ошарашивает уточнением Донта. Хрен на все условия, да это лишает меня почти всех козырей. С песка поднимается Скорпион, чуть отталкивая меня, он выходит вперед. Бросает мне. «Ты, Макс, конечно, очень быстро, но техника твоя хромает. Я с тобой сражался, знаю, подлавливал тебя не раз, несмотря на то, что двигаешься быстрее. Ты продуешь? Предоставь этот поединок мне, я в этом деле хорош». Когда проснулся после пробуждения, уже владел рукопашкой и другими видами боевых искусств. Да и система не раз подкидывала мне улучшение навыков такого плана. В тоне лидера фаталити слушается превосходство. Вообще-то у меня тоже навыки всякие имеются. Но Скорб прав. Если бы не моя скорость и раскачанная благодаря мутациям тела, он бы меня уделал. Пока я размышляю, Донта продолжает пояснять. «Так же бойцам завязывают глаза». Паденщики полагаются только на свое мастерство и развитую интуицию». «Вслепую, что ли?» — возмущается Скорпион. «А может, глаза останутся открытыми?» Тертал качает головой в отрицательном жесте. «Это очень важный бой. По его итогам будут строиться дипломатические отношения между нашими цивилизациями». «Капец, я крот, чтобы вслепую сражаться». Недоуменный тихо себе под нос бормочет Скорпион. Моя очередь отталкивать о лидера фаталити и выходить вперед, заявляя с превосходством. «Предоставь этот поединок мне!» Далее Донта протягивает мне серую неприглядную тряпочку. «Повязка на глаза. Да не разомкнутся веки твои. Артефакт. Прочность неуничтожима. Эффект. При экипировке блокируется на системном уровне возможность открывать глаза». «О, как! Это рвань артефакт, причем неуничтожимый. Хм...» А если все тело целиком обвязать такими повязками? Меня можно будет порезать ножом или мечом. После боя нужно попробовать оставить артефакт себе, как-нибудь заныкать незаметно. У меня в данный момент уже имеется повязка, пересматриваю ее параметры. Кожаная повязка зрячего на голову, очень редкий, защита 2».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 Веки сразу смыкаются, и я сразу перестаю их чувствовать и ощущать, словно нет ни их, ни нервных окончаний и мимических мышц, что задействованы для распахивания век. Будто вместо глаз кожа. Но вот зрачки шевелятся. Забавно. Глаза не видят. Все же предмет терталов является артефактом, потому его эффекты доминируют, но благодаря эхолокации Я спокойно ориентируюсь в пространстве, хотя с настоящим зрением не сравнить. Сейчас перед моим лицом Скорпион машет рукой, проверяя мое зрение. Какой-либо реакция от меня не дожидается. Затем он протягивает руки к колбу, собираясь отвесить мне фофан. «Откушу!» — предупреждаю его. Лидер фаталити резко убирает руки и цокает языком, обходя меня со всех сторон и проговаривая еле сложно. «Это будет интересно» а мне так не кажется что тут интересного о вот делаю черепаху как котенка слепого надеюсь у терталов их локации нет донта отходит подальше исполняет еще один поклон, но только лично для меня я не реагирую делаю вид что не вижу далее тертал призывает систему благословить на бой оглашая ей правила нашего поединка да победит более искусный заключает он в конце выскакивает системное сообщение Дуэльный поединок одобрен. Правила поединка принятое, Схватка через 3 2 1. Бой через 10 минут. Не, это совсем не интересно, заключает Скорпион. Мне тоже надоело на это смотреть, соглашается Дум. А мне нет, возражает Молочон. Классно же, вот это бой. Ребята, а давайте жить дружно, предлагает Сморфик я же в очередной раз пропахиваю своим носом песок арены тфу тфу сплевываю попавший в рот песчинки уделывают как младенца тфу сплевывает но уже от расстройства скорпион дубасят словно погрушит для бокса добавляет комментарий дом «А я слушал, что так нужно прокачивать сопротивление физическому урону и повышать свою выносливость. Макс, наверное, так и делает. И дерется, и прокачивается. Он умный!» — чешет затылок молчонно. «Может, все-таки кинуть дебаф на радость и веселье?» — предлагает Сморфик. «Какая к хренам радость!» Ну, если только от того, что я еще живой, и поединок не закончен. И все потому, что Донта не может опустить мое здоровье до 10%. Регенерация — сила. Вот моя техника боя — говно. Я-то думал, что сражаться умею. Но думал так только до этого поединка. Те навыки, что у меня накопились после пробуждения системы, и появившиеся после загадочных снов, ни в какое сравнение не идут с боевым искусством моего противника. На мне нет живого места, болит все, даже волосы, с трудом поднимаясь на отбитые и шатающиеся ноги. Как вообще сражаться с таким противником, как Донта? Скорость тертала ниже моей, но не намного. Он предугадывает любые мои движения, и только замахиваюсь, а его руки уже перемещаются в область моего удара. Краткий миг и моя конечность перехвачена. взята на болевой, еще один миг, и я улетаю кверху ногами или получаю калечащий удар с эффектом сломанных костей в моем организме. Но почему нельзя пользоваться магией и способностями? Я бы сразу уделал эту черепаху. Чутье подсказывает мне, что пора дергаться в сторону. Так я и делаю. А в песок, где только что покоилась моя больная во всех смыслах голова, врезается колено тертала. Скорость позволяет вовремя выставить защитный блок обеими руками, и удар стопы черепахи приходится на предплечье. А сила удара меня отбрасывает на песок. Но это все фигня. Главное, на этот раз я сохранил зубы. А то псих скоро с ума сойдет от боли, сопровождающейся из-за их ускоренного роста. После того, как их мне выбивает Донта, это избиение и самому надоедает. Даже закрадываются мысли, чтобы сдаться. Может, действительно... Стоп. Хрен вам всем может. Не сдавайся никогда. Хватит быть грушей для битья. Пора отвечать. Резко поднимаюсь на ноги, меня переполняет решимость и... Снова отлетаю в сторону, а моя грудь аж горит от боли. «Сука!» «Вставай, Макс, вставай!» В голове начинает звучать музыка и слова. «Ты один не сломался, не лег. От ударов хранил тебя Господь». не спешит нападать. Видимо, дает шанс подняться. Не видит во мне угрозы от слова совсем. Считает меня слабаком или ждет, когда никчемный человечешка сдастся. До скрипа сжимаю недавно выросшие зубы. Пульс бешеным набатом бьет по голове. Бум-бум-бум. «Я не сдамся, я не сдамся», мысленно вторю под ритм сердца. «Миллионы жизней будет спасено, если главный приз испытания попадет на нашу планету. И все это зависит от результата этого поединка. Меня и прямоходящей черепахи». «Я что, собирался ей проиграть? Проиграть долбаной черепахи? Недоразумение в панцире стоит на пути спасения моей расы, сука, тварь!» Меня начинает накрывать. Разумное сознание уплывает. Всплывает нечто иное. Песня, заигравшая в моей голове, до этого бесследно забывается. Я раздавлю эту долбаную черепаху. раскалю ее панцирь. Волна ярости прокатывается по телу. Кровь будто в мгновение вскипает. Давно меня не посещала способность ярости боя из ветки наследи рода. Она зависит от моих эмоций, потому по простому желанию активировать ее не получалось. Я же специально накручиваю себя еще сильнее. Больше эмоций, сильнее эффект, но бонус от способности не появляется. Ну да, магия, навыки и способности отключены на этот поединок. И это злит меня еще сильнее. В памяти всплывают строчки. «Это не просто гнев, то, что живет во мне. пытаясь вырваться из-под контроля. Прошу, беги скорее. Она меня сильнее. оно так хочет вырваться на волю». Жажда крови и убийства, желание разорвать противника на куски, полностью завладевают мной. Чуть не теряю связь со своим сознанием и телом. Мышцы начинают ныть от бурлящей крови и от натянувшихся в напряжении мышечных волокон. Где-то внутри меня начинает зарождаться рык. И тут неожиданно дикую ярость, что завладела мной, затмевать нечто иное. Что-то такое же яростное, но безэмоциональное, какое-то холодное и расчетливое. Не знаю как, но невероятно стремительным движением оказываюсь на ногах, а лицом к стерталу, мышцы напряжены до предела, чуть ли не звенят. Желание убить не исчезло, но оно перестало кипятить мне кровь. Наоборот, чувствую холод, передо мной моя цель. Выскакивает системное сообщение, отбрасывая не читая. Потом, все потом, на фоне вопит о чем-то псих, но мне его не слышно. Да и не важно, что он пытается сказать, важно другое. Передо мной не просто цель, передо мной жертва. Я чувствую биение ее сердца, сейчас она умрет. У меня нет желания причинять боль, не чувствую ненависти. Жертва умрет лишь потому, что это нужно». Мысли будто не мои, словно мной управляет разум машины или матерого дикого зверя. Нет никакой злости по отношению к цели. Просто я хищник, а она добыча. И она должна умереть. Такова природа. Вот моя жертва начинает движение в мою сторону, медленно, плавно, как-то размыто. И что она этим движением хочет добиться? Ударить меня? Ранить? Ей это не поможет. Прыгаю навстречу... Мои движения заметно быстрее, но все равно они размываются, как и у противника. Кулаки жертвы целят по уязвимым точкам моей биологической оболочки плевать. Моя цель в другом. Перед самым столкновением я и сам выбрасываю вперед руку для удара. Попадаем друг по другу одновременно. Я на этот раз не отлетаю носом в песок. Это действие приходится исполнять донта Впервые за боин пропахал песок арены. Говорящая черепаха морщится от боли. Снова прыгаю вперед. Успевшая быстро вскочить на ноги жертва, вновь отолетает в песок. Микки я опять ударяю по терталу. Мое тело стало еще сильнее и быстрее. Удары Донта по мне почти не чувствую. Сознание лишь фиксирует повреждения организма. Сухие данные. новые обмен ударами. Мои кулаки бьют лишь по уязвимым точкам. Пора заканчивать схватку. Непозволительно много потрачено времени. Шаг вперед и удар. Еще. Донта пытается взять мою руку на излом. У него не получается. Мои перенапряженные мышцы просто не позволяют это сделать. Зато получается у меня хрусть. Рука тертала сломана. Хрусть! Это уже постарался Донта, раздробив мне коленную чашечку. Плевать не больно. Хрусть! Сломана вторая рука тертала. Моя коленка в это же время уже восстанавливается. Скоро будет как новая. Хрусть! Хрусть! Черепаха остается без действующих конечностей. Они у нее вообще перестают двигаться благодаря моим действиям. Бью кулаком. Промахиваюсь, потому что голова Донта прячется в панцирь. Бью по панцирю. Еще раз. Еще. Удар. Удар. Удар. Панцирь черепахи начинает трещать. Все. Остается дожать противника. В этот момент здоровье Донта спускается до 10% и выскакивает табличка. Поединок завершен. Победитель – люди. Выиграли в поединке, значит, победили в этой схватке. Терталы капитулируют. Вспышка.